Сапфир Марк Альтергот Идеальный мир Для химиролога Книга первая Текст читает Андрей Морозов Глава первая Я летел Никого не трогал Просто парил в небесах на спине своего друга, который по совместительству был огромной огнедышащей ящерицей. За спиной с оглушительным треском, будто лопнуло стекло размером с галактику, рассыпался четвертый по счету барьер. Многомерная вселенная очень не любила, когда в ее закрытые песочницы лезут всякие посторонние. А я был как раз таким. Посторонним... Незваным, но очень целеустремленным. Моя хорошая знакомая, та еще интриганка, клялась и божилась, что этот мир мне понравится. Мол, здесь меня ждут новые идеи, уникальные материалы и вообще полный дзен для уставшего от великих дел химеролога. Ну да, ну да, мои эксперименты и правда зашли в тупик. Идеи иссякли, Материалы приелись, а последняя выведенная мной химера оказалась настолько милой, что вместо того, чтобы стать грозным стражем, она начала печь кексики. Не то, чтобы я был против милоты, но это явно не то, чего я ожидал от существа, которое должно было испепелять противников одним взглядом. Так что, когда эта интриганка, Пандора, предложила отправиться в этот мир за вдохновением, я согласился. Новый мир, новые возможности, новые химеры, почему бы и нет? Вот только знакомая, видимо, забыла уточнить одну маленькую деталь, что радужный и доброжелательный — это не про этот мир. Потому что прямо сейчас на нас неслись какие-то вытянутые металлические дуры с огненными хвостами и Их было очень много Это ракеты Раздался в моей голове чуть насмешливый голос моего спутника, дракона Вестфаля А если точнее, гроза, гарпия и несколько ос старой модификации С нотками знатока добавил он И да, судя по энергетическому следу «Они сверхмощные! С ядерной начинкой все дела!» «Ну, спасибо за сводку!» — хмыкнул я, пока чешуйчатый вилял тушей, уходя от очередной порции смертоносного железа. «Уже успел подключиться к их инфополю и пошариться в чужих головах?» «Не пошариться, а произвести первичный сбор данных!» — с достоинством поправил Вестфаль. И да, парочку операторов ПВО уже прочитал. Примитивные ребята, кстати. Думают в основном о пиве и какой-то ипотеке. «Везет тебе», — съязвил я. «Ты в этом мире уже, считай, свой, местный». «И кто бы, спрашивается, прибеднялся», — проворчал Вестфаль, легко вильнув хвостом. Ракеты пронеслись мимо, точнее, Дракон просто сместился в пространстве на пару десятков метров, и смертоносный рой улетел куда-то за горизонт, где красиво расцвел огненными цветами. Я тяжело вздохнул. Прямо сейчас, по уровню силы, я был слабее даже розового слайма первого уровня. Тот хоть слизью плюнуть может. Чтобы попасть в этот мир, мне пришлось отказаться от всей своей силы. Отбросить накопленную за тысячелетия мощь, запечатать ее в 16 живых факториумах на одной из моих баз. Доступа туда нет ни у кого, кроме меня. Так что, когда я соберусь обратно, просто приду и заберу свое. Если, конечно, доживу. А Судя по текущей обстановке, с последним пунктом могут возникнуть проблемы. Внизу творился форменный хаос. Вой сирен, виск тормозов, мечущиеся по улицам крошечные фигурки людей. К месту нашего предполагаемого приземления уже стягивалась осадная техника. Какие-то уродливые коробки задирали свои хоботы к небу и начинали палить, оставляя в воздухе тонкие дымные следы. Дракон Вестфаль играючи уворачивался от взрывов. Его алое, переливающееся на солнце чешуйчатое тело изгибалось в воздухе с невозможной грацией, оставляя снаряды глотать пыль и взрываться далеко за хвостом. — Просто для справки, не подскажешь, что вообще происходит? — вежливо поинтересовался я, когда мы увернулись от особо наглого заряда. — Ну, нас пытаются убить, — буднично отозвался он. «Убить? Ты серьезно?» — я не сдержал смешка. «Их самые мощные взрывы едва дотягивают до огненного шара за штатного архимага. А ты, на минуточку, королевский красный дракон! Может, и не самый древний, но уж точно не тот, кого можно заковырять вот этими фейерверками. Это же глупо и безрассудно. А вдруг ты обидишься и чихнешь?» «От города же мокрого места не останется!» «И что это я должен обижаться на людей?» — фыркнул Вестфаль. «Вы же такие забавные, глупые, слабые, но очень упорные создания!» «Мы были друзьями уже не одну сотню лет, и я прекрасно знал этот его тон. Тон кота, который загнал мышь в угол и теперь наслаждается процессом. Что ж ты таким смелым не был?» когда я тебя по всему миру гонял после того, как ты стащил мой экспериментальный эликсир вечной молодости. Поддел я, не удержавшись от возможности кольнуть старого друга. Помнится, ты тогда неделю прятался в кратере вулкана, пока я не пообещал тебя не испепелять. «Ну, тогда силы были при тебе, и мне было страшно», — без тени смущения признался он. «А сейчас у тебя их нет». Вот я и посмелел. Его мысленный смех заполнил мою голову. Вот же гад чешуйчатый. Мы пошли на снижение, и я смог лучше разглядеть приготовление на земле. Кажется, веселье только начиналось. Судя по всему, местные вояки поняли, что обычные ракеты не работают, и решили перейти к плану «Б». Они притащили на центральную площадь Какую-то совершенно несуразную хреновину. Огромную пушку, похожую на телескоп для подглядывания за соседней галактикой. Установили ее на шасси и теперь суетливо наводили на нас. — Они что, серьезно собираются из этого стрелять? — не удержался я. — О, еще как собираются! — радостно подтвердил Вестфаль. — Этот малыш называется... Апокалипсис. Стреляет болванкой из сверхпрочного сплава на около световой скорости. По задумке должен одним выстрелом сбивать метеориты. Но есть нюанс. Его еще ни разу не включали. Ладно, все, хорош. Вижу, с распростертыми объятиями меня тут не ждут. Давай куда-нибудь в лес, за город. Я там как-нибудь сам. А уже поздно. — отозвался дракон. — Действуем по изначальному плану. Высаживаю тебя в городе. — В смысле, поздно? — Ты на них посмотри. Там уже вся армия страны, наверное, собралась. Они из этой дуры сейчас как шарахнут. Ну, как собрались, так и разбегутся. Извини, друг, но я и правда не могу долго тут висеть. Эти барьеры забрали слишком много сил. В скором времени я просто пропаду. Моя жизненная сила иссякает, и скоро холодная длань Вселенной вот-вот поглотит меня, обратив в космическую пыль. Произнес он до да нельзя трагическим, надрывным голосом. Времени почти не осталось. Слышь ты, падла хвостата не выдержал я. Хватит драматизировать, пропадет он. «Тебя там уже ждет свеженькое, выращенное по спецзаказу молодое тело, куда твоя память и сознание перенесутся уже через пять минут после героической гибели!» Дракон обиженно засопел. «Ну вот что ты за человек, Викториан! Нельзя было их подыграть! Я, между прочим, на актерские курсы ходил!» «О, эти курсы я помнил слишком хорошо!» Меня, как главного попечителя, срочно вызвали в Великий Драматический Театр Тысячи Муз. Это было величественное здание из живого кристалла, помнившее постановки тысячелетней давности. И вот посреди этой святыни стоял Вестфаль в человеческом обличии и, брызжа слюной, требовал главную роль в новой трагедии. Когда режиссер ему отказал, Эта ящерица впала в ярость, приняла истинный облик и пообещала всех сожрать, а театр спалить до фундамента. Пришлось вмешаться. В итоге роль ему не дали, но и жрать никого не пришлось. Правда, следующие двенадцать пьес, это хвостатая наглая морда, играла обоссанный куст в третьем акте. Без слов, разумеется. «Ладно, приготовься!» прервал мои воспоминания Вестфаль. «Сейчас будет экстренная эвакуация!» Я сидел в специальном коконе из уплотненной энергии, который крепился к его спине. Эта штука скрывала меня от внешнего мира, позволяя видеть все, что происходит снаружи, как на огромном панорамном экране. Сам же я был для местных абсолютно невидимым и, что немаловажно, абсолютно голым. Это было частью сделки со Вселенной. Чтобы попасть в закрытый мир, нужно было сжечь все старые привязки. Мое тело было пересобрано на клеточном уровне, обнулено до состояния новорожденного. Чистый лист. И как только моя пятка коснется этой земли, запустится протокол привязки. Я стану частью этого мира. Без сил, без регалий с одним лишь крохотным магическим даром на уровне выпускника детского сада для одаренных детей. Раньше меня это не парило, а теперь... Теперь я не был так уверен. Прямо на нас неслась ледяная глыба размером с хороший такой загородный дом, с явным желанием превратить моего чешуйчатого друга в красную налить на синем льду. Вестфаль даже не стал уклоняться, Он просто чихнул, коротко и презрительно. Сноп алого пламени ударил в глыбу, и та, кувыркнувшись, улетела в сторону, где с глухим грохотом снесла верхушку какой-то бетонной башни. «Все нормально. Там никого не было», — тут же сообщил дракон в моей голове. «Я траекторию скорректировал. Никто не пострадает». «Слушай». «А ты уверен, что вообще что-то прокатит?» «На всякий случай уточнил я. Судя по всему, ты для них враг номер один. Приоритетная цель для аннигиляции». «Конечно уверен. Я же обещал, что у меня все продумано». Внизу и правда все были настроены как-то чересчур агрессивно. Обычно, когда люди видят дракона такого калибра, сначала в штаны накладывают... Потом пытаются договориться, и только потом, когда все вежливые слова заканчиваются, начинают атаковать. А тут сразу с места в карьер. «А все просто, друг мой», — пояснил Вестфаль. «Они просто не видят моей истинной силы. Для них я просто очень большая, тупая и наглая ящерица переросток. Очень живучи, но не более». «Твою мать!» — только и успел выдохнуть я. План Пандоры трещал по швам. Она обещала мягкое и незаметное внедрение. А по факту я сейчас ворвусь в этот мир как... как кто? Как пассажир огромного летающего монстра, которого пытаются сбить всем, что стреляет. Это я, получается, таким образом сейчас в общество валюсь. С сарказмом уточнил я. «Ну, не все планы идут так, как задумано», — философски заметил Вестфаль. «Так что держись!» Дракон картинно зарычал и начал снижаться. Внизу вовсю суетились люди. Какие-то маги в модных мантиях пуляли в нас огненными шарами и молниями. Удары просто растворялись на чешуе, не причиняя ни малейшего вреда. А Вестфаль рычал, извивался и всячески изображал из себя тупое животное, попавшее в ловушку. Ага, тупое животное. С десятью высшими образованиями из Великой Академии Науки и Прогресса, каждый из которых он получал по сто лет. Ну, действительно, актер. И в этот момент до меня дошел весь гениальный идиотизм его плана. Он... Страшный монстр, прилетевший разрушать город. А я? Если я сейчас вылезу из-за его спины, меня что, встретят с хлебом солью? Ага, как же. О, человек, свалившийся со спины дракона-разрушителя. Ты, должно быть, наш друг. И тут же завалят обоих, даже не разбираясь. Одного как монстра, второго как его пособника. Нет... Смерти, как таковой, я не боялся. Я озаботился тем, что моя душа, в случае чего, вернулась куда надо. Но всегда есть шанс, что что-то пойдет не так. А главное, второй раз многомерная вселенная меня сюда уже не пустит. Она дама злопамятная и на одни и те же грабли наступать не любит. В следующий раз дырку точно законопатит. Хотя... «Можно, конечно, связать вместе шесть таких драконов, как Вестфаль, и использовать их как живой таран». «Эй, каких еще шесть драконов?» Тут же возмутился голос в моей голове. «Мы тебе что, тягловый скот?» «Слышь ты, философ, когда в следующий раз нажрешься с охотниками и будешь по амулету связи реветь, чтобы я тебя забрал, я тебе тоже скажу, что не извозчик». «Ну, блин!» Было разок. Было-то разок. Она обещала-то им там стри короба. Зачем именем Пандоры клялся? Или ты забыл, какая она обидчивая? В мою голову тут же прилетела ментальная картинка. Вестфаль в человеческом обличии виновато потирает затылок. Да помню, помню. Я усмехнулся. Старый друг, сколько мы с ним пережили. В основном, конечно, это были истории о том, как он влипал в очередную передрягу, а я его вытаскивал. Но то, что он сейчас делал для меня, это было нечто. Прорваться в закрытый самой многомерный Вселенный мир, нарушая все мыслимые и немыслимые законы. Не каждое разумное существо согласится на такую авантюру ради друга, который заскучал и ищет вдохновение. «Сейчас что-то будет!» — вдруг посерьезнил Вестфаль. «Ты, надеюсь, защитный кокон на мне нормально активировал?» «Ну да, а что?» Его мысленную фразу оборвало резкое давление. Как будто невидимые тиски размером с континент схватили дракона и с невероятной силой потащили к земле. Вестфаль зарычал, уже по-настоящему Напрягая каждую мышцу, чтобы удержаться в воздухе «Ого!» — с восхищением произнес он «Смотри, какой сильный телекинетик попался!» «Уровень Архимага?» — уточнил я «Из чего ты взял, что он сильный? Ты же и не такое держал» «По меркам этого мира он гений! Я его мысли читаю! Он уверен...» что он тут сильнейший и сейчас совершает невозможное. «Это так мило!» «Да ладно!» «Да меня Пандора отправила!» В детский сад для одаренных в голове раздался хриплый смех. «Ох, друг мой Викториан! Ты даже не представляешь, что эти детишки с тобой в этом садике сотворят!» «В смысле сотворят?» «Ну, я же успел прочитать тут многих!» «Очень веселый мир, с очень веселыми нравами! Но тебе здесь понравится! Как ты там любишь говорить? Любой конфликт можно решить диалогом, не надо применять силу! Вот здесь, дружище, тебе придется свои убеждения засунуть куда подальше, очень глубоко!» «На минуточку, не забывай, кто я!» — фыркнул я, и на секунду позволил своей душе и истинной сути слегка проявиться. Даже в этом обнуленном теле остался след того, кем я был. Красно-темно-зеленая аура на мгновение вырвалась из кокона невидимым для остальных импульсом. «Не-не-не, Вик, тормози!» Тут же остановил меня дракон. «Ты неправильно выразился. Не кто ты есть, а кем ты был?» так что пока ты заново не наберешь силу тебя ждут очень веселые ближайшие лет эдак 30 а может и все 100 какие 30 лет ты что старый опять бочку гном эля где-то припрятал и по дороге раскусил я живо представил его излюбленный прием прятать небольшую бочку с самым крепким пойлом между зубами и втихаря прихлебывать прямо в полете Дракон лишь тяжело вздохнул, не став отвечать на подколку. «Ты сейчас не ощущаешь того, что происходит вокруг?» — серьезно спросил он. «С этого мира теперь просто так не вырвешься, даже своими прежними силами». Кажется, многомерная задолбалась, что к ее закрытым песочницам постоянно подбирают отмычки. Она сменила замок. Лавочку прикрыли, друг» и выход теперь придется искать совсем другим путем». Рядом снова громыхнуло. Воздух прошили тонкие дымные следы, а потом в паре десятков метров от нас вспыхнули огненные одуванчики. «Да достали уже!» — рявкнул я в пустоту кокона. «Поговорить нормально не дадут. Чего они такие нервные?» «Кстати!» Внезапно переключился Вестфаль и лениво вильнул хвостом, отправляя очередную ракету в незапланированный полет к верхним слоям атмосферы. «Помнишь, как я тогда хотел с одной очаровательной драконицей э, пообщаться поближе? А ты в самый ответственный момент прилетел и все испортил. Сказал, что у нас дело, о котором мы договаривались». «Еще бы мне не помнить», — хмыкнул я. Мы к этому делу 20 лет готовились, а ты за пять минут до старта решил устроить личную жизнь. Блин, ну ты же видел ту драконицу, эти изгибы, это изумрудная чешуя! Видел. А еще я видел, как она от тебя улепетывала, сверкая пятками, когда ты начал читать ей свои стихи. Это была высокая поэзия!» Возмутился дракон, но в его ментальном голосе чувствовалась легкая усмешка. «А что, если пришло время для ответной шутки? Такой, знаешь, дружеской мести. Я могу, например, спалить тут все к чертям собачьим, подождать, пока прибудет их элитная подмога. А потом превращусь в человека, приму твою внешность, помашу им ручкой». «Покажу средний палец и красиво растворюсь в воздухе!» «А ты останешься разбираться!» «Зачем еще средний палец?» — не понял я. «О, -о, «О, как же мало ты, мой юный друг, знаешь об этом месте!» С пафосом вздохнул Вестфаль. «Юный друг? Я ж поперхнулся воздухом! Вообще-то я тебя на пару тысячелетий старше!» «Теперь только в душе!» парировал он. «А по силам ты сейчас едва перившийся птенец, выпавший из гнезда. Ладно, шутки в сторону. Время уходит». Голос Вестфаля резко посерьезнел. «Должен сообщить тебе паршивую новость. У меня не получится перекинуть тебе немного сил, как мы планировали». «Ты же сейчас шутишь, да?» «Хотел бы я, чтобы это была шутка, но нет». «Барьеры этого мира оказались крепче, чем мы думали. Они вытянули из меня почти все, так что имеем то, что имеем. Но просто так я тебя, конечно, не брошу. Приготовься, сейчас будет весело». Не успел я спросить, что он имеет в виду, как мы камнем пошли вниз. Мы с грохотом приземлились прямо на центральной площади города. Асфальт под могучими лапами Вестфаля треснул. Во все стороны пошла ударная волна, подняв в воздух тучи пыли и мусора. И тут же началась самая настоящая бойня. Со всех сторон в нас полетели огненные шары, ледяные копья, потоки чистой энергии. Но все это просто отскакивало от его алой чешуи, как горох от стены. Вестфаль стоял как несокрушимая скала, и ему, казалось, было абсолютно пофиг. А потом он начал свое представление. Дракон картинно зарычал и выдохнул струю пламени. Но огонь прошел высоко над головами солдат, лишь слегка подпалив верхушку какого-то пафосного шпиля. Затем он с грохотом топнул лапой, и земля перед ним разошлась глубокой трещиной. «Дипломатия! Диалог, твою мать!» — орал я в своей голове. «Я ученый, а не неназванный сын неназываемого, который прилетел захватить эту планету. Я прилетел за вдохновением, а не за господством». Во все стороны летели куски асфальта. Подбитая техника кувыркалась в воздухе. Люди в панике разбегались. Но я видел, как Вестфаль своим телекинезом Невидимыми нитями контролирует каждый осколок и камешек. Люди падали, но не получали увечий. Их железные повозки переворачивались, но приземлялись так мягко, как будто были из картона. Никто не пострадал. Ни одной серьезной царапины. И в следующий момент я ощутил дичайшую головную боль, как будто в череп вкручивают раскаленное сверло. «Прекрати, не надо!» — простонал я, хватаясь за виски. «Извини, друг, но так надо!» — спокойно ответил Вестфаль. «Я понимаю, ты сам хотел изучить язык с нуля, познавать мир через общение, но базовый пакет знаний не помешает, а то вдруг еще случайно попадешь в тайную канцелярию!» «Куда?» — в мою голову хлынули потоки информации, язык культура, история, законы, имена, названия, география — негласные правила. Все это бурлящим потоком заталкивалось мне в голову. «Какого хрена? Так больно?» «Ну, потому что ты слишком слаб стал», — отозвался дракон. «Твое новое тело — чистый лист. Вот и приходится записывать все наживую. Так что терпи!» Он заржал. Натурально, по-лошадиному, прямо мне в мозг. «Дожили! Мой друг, великий химеролог Викториан, терпила!» — хохотнул он. Сквозь пелену боли я прохрипел. «Ты, ты у меня, падла чешуйчатая, будешь самым большим драконом, самым маленьким достоинством. Я тебе обещаю, ни одна самка на тебя без слез и жалости не посмотрит!» «Эй, ты чего, не гони!» Тут же возмутился он. «Сам потом поймешь, что это был лучший вариант!» «Да, да, ты тоже, блин, поймешь, что такие шутники не должны размножаться!» Дракон снова взмыл в воздух, окутывая площадь дымом и паром. На пару мгновений воцарился полный хаос. Вообще ничего не было видно. А потом... Он сделал вид, что его победили. С последним отчаянным театральным ревом Вестфаль взорвался, разлетевшись на тысячи алых осколков света, которые тут же бесследно растворились в воздухе. И все было бы хорошо, если бы не я, который в этот момент сидел в коконе у него на спине и теперь, потеряв опору, летел хрен знает куда. Привязка к миру так и не произошла. Я должен был коснуться земли, пока Вестфаль был здесь, чтобы он подпитал меня энергией. Но теперь... Теперь я был в полной, беспросветной заднице. Энергетический кокон с глухим стуком врезался в землю, проехался несколько метров, покрутился волчком и тоже начал растворяться». Я, голый и беспомощный, вывалился на твердую поверхность. И тут же меня накрыло. Давно забытое чувство едкой, всепоглощающей боли от перегрузки и опустошения. Мой новенький, обнуленный организм принял единственно верное и самое смелое решение в такой ситуации. Нет, не сражаться до конца. Он просто вырубился. Когда я очнулся, первое, что увидел — идеально белый потолок. Я лежал на чем-то мягком в идеально белой комнате. Надо мной склонилось лицо — мужское, с волевым подбородком и строгими глазами. Человек был в форме, которую мой новый, насильно впихнутый багаж знаний тут же идентифицировал как мундир капитана. «Ну, здравствуй, чужак», — произнес он ровным, ничего не выражающим голосом. «Что поведаешь мне, интересного? Или лучше сразу вызвать тайную канцелярию?» В моей голове мгновенно всплыла вся информация об этой милой организации, местный аналог самой злобной и беспринципной инквизиции, помноженной на спецслужбы и отдел по изучению аномальных явлений. Пытки, допросы с пристрастием, стирание личности. Место, откуда не возвращаются. Ну, зашибись. Спасибо тебе, подруга Пандора. Веселый и безопасный мир, в котором мне точно понравится? Ага, как же. Начало просто шикарное.